и в этих местных изменениях сказывается зависимость южнорусской почвы и флоры от направления морского отлива раньше обнажавшего северо-западные части южной России